Основной комплекс дыхательных упражнений. Упражнение ладошки. Разминочное. Исходное положение: встать прямо, показать ладошки зрителю, при этом локти опустить, руки далеко от тела не уводить. Поза экстрасенса. Делайте короткий, шумный, активный вдох носом и одновременно сжимайте ладошки в кулачки. Хватательное движение. Руки неподвижны, сжимаются только ладошки. Сразу же после активного вдоха выдох уходит свободно и легко через нос или через рот. В это время кулачки разжимаем. Опять шмыгнули носом, звучно на всю комнату, и одновременно сжали ладони в кулачки. И снова после шумного вдоха и сжатия ладони в кулаки, выдох разжимаем. Уход свободна. Пальцы рук разжимаем, кисти рук на мгновение расслабляем. Не следует растопыривать пальцы при выдохе. Они также свободно расслабляются после сжатия. Как и выдох, уходят абсолютно свободно после каждого вдоха. В нашей дыхательной гимнастике очень важно научиться не думать о выдохе. Активен только вдох. Выход пассивен. Не задерживайте воздух в груди и не выталкивайте его. Не мешайте организму выпустить отработанный воздух. Сделав четыре коротких шумных вдоха носом и, соответственно, четыре пассивных выдоха, сделайте паузу. Отдохните 3-5 секунд. В общей сложности нужно выполнить 24 раза по четыре коротких шумных вдоха движения. Норма 96 вдохов движений. Это так называемая стрельниковская сотня. На второй или третий день тренировки вы можете делать подряд уже не по четыре вдоха без остановки, а по восемь или даже по 16 раз. А ещё через несколько дней уже по 32 вдоха движения без паузы. Группируются дыхательные движения в Стрельниковской гимнастике не по 5 или 10, как обычно, а строго по 8. Так и говорим. Восемь дыхательных движений. Одна восьмёрка. Шесть дыхательных движений. Две восьмёрки. 24 дыхательных движения. Три восьмёрки. 32 дыхательных движения, четыре восьмёрки. Считать нужно, конечно же, только мысленно. а не вслух. Если вы часто сбиваете сосчёты и вам нужно, к примеру, сделать подряд 32 вдоха в движении, только при хорошей тренировке, советую прибегнуть к такому простому приёму. Просчитав мысленно до восьми, то есть сделав восемь вдохов в движении, возьмите на заметку один угол комнаты. Сделав ещё восемь шумных вдохов в движении, Посмотрите на следующий угол комнаты. Выполняя оставшиеся две восьмёрки, поочерёдно переводите взгляд на два других угла. Таким образом, делая 4 раза по восемь дыхательных движений, то есть 32 вдоха-выдоха, берите на заметку для каждой восьмёрки какой-нибудь из четырёх углов комнаты, в которой вы делаете стреลниковскую гимнастику. Сделав 32 вдоха движения, остановитесь и отдохните в течение 3-5 секунд. Отдыхайте, если хотите, до 10 секунд. Можно положить перед собой спичку. Спички будут играть роль всех узельков на память, с помощью которых удобно отсчитывать тридцатки, то есть циклы из 32 вдохов движения. Сделав без остановки ещё 32 вдоха движения, считая мысленно с каждой восьмёркой углы комнаты, снова остановитесь, отдохните в течение 3-5 секунд и положите перед собой следующую спичку. По завершении третьей трятки перед вами будут лежать уже три спички. Вот и всё. 96 дыхательных движений выполнены. Стрельняковская сотня отработана. Если вы переходите к новому упражнению, продолжайте выкладывать по спичке на каждую тридцатку. В идеале каждое упражнение стрельниковской гимнастики должно выполняться в 3 подхода по 32 вдоха движения с паузами между подходами. Гимнастику вы должны выполнять дважды в день, утром и вечером. Упражнение ладошки можно выполнять сидя. Сидя. А в тяжёлом состоянии, даже лёжа, по 4 или по 8 вдохов движения за один подход. Норма. По 4 вдоха движения 24 раза. Или по 8 вдохов движения 12 раз. Или по 16 вдохов движения 6 раз. Или по 32 вдоха движения 3 раза.